после моих хамских выходок. «Не говори глупостей!» Габи улыбнулась и отставила свой кофе. «Конечно, ты временами вел себя как настоящий негодяй. Я готова была убить тебя, когда ты в Нью-Йорке разболтал всем, кто я такая, и показал им газету. Но когда здесь это случилось, я поняла, что ты попал в действительно тяжелое положение. Она помолчала, потом спросила, «Ты из-за жены был все время сам не свой?» «Наверное. Я очень за нее беспокоился, особенно когда мы были в Нью-Йорке. Постоянно думал, что она может передозировать зелье. Мне казалось несправедливым, что у меня все идет хорошо» а она скатывается по наклонной плоскости. Еще я страшно боялся, как бы Мэл не узнал, что я женат. Ведь я прикинулся холостяком, когда он меня брал. Я даже сомневался, стоит ли мне подавать на развод, это наделало бы много шума. Билл как-то странно посмотрел на Габи и продолжал. Знаешь, а ты ведь немного на нее похоже." Это мне тоже не давало покоя. Ты была такая свежая, жизнерадостная, нормальная и здоровая. Я не негодовал от одной мысли, что Сэнди могла быть такой, как ты, если бы захотела. Перед ней открывалась блестящая карьера, когда мы поженились. Почему ты держал ваш брак в секрете? Это долгая история... Так хотел ее агент и постановщик сериала, в котором она играла. А потом я соврал Меллу, это все осложнило. Он вздохнул. Сейчас тоже дела обстоят не лучшим образом. Когда у группы начнутся каникулы, я предстану перед судом. Билл рассказал Габриэле о том, что Мэл предложил ему воспользоваться услугами своих адвокатов. — Он клевый мужик, — согласилась Габи. — Меня он в Нью-Йорке пригласил на ужин, когда я была в депрессии. — Из-за тебя, — подумала. Но не сказала она и, озорно улыбнувшись, спросила. — Как ты думаешь, Сабина с ним спит? Билл рассмеялся. Это была первая легкомысленная фраза, услышанная им за последние дни. «Возможно, она знает толк в мужчинах. Думаю, далеко не все ее ювелирные украшения подарены Санта-Клаусом. А я думаю, он в нее влюблен. По-моему, он очень порядочный мужик, и даже если он меня выгонит, в чем я не сомневаюсь». Он заслуживает много хорошего в жизни». Билл снова вздохнул и перевел разговор на сериал. «Вы много сняли за эту неделю?» «Не особенно. Снимали сцены, где тебя нет. Ты опять начинаешь работать с понедельника?» «Как ни странно, они вдруг стали общаться, как старые друзья. Словно и не было между ними неприязни». Билл по достоинству оценил поступок Габриэлы. Ему было очень неловко за свое прежнее к ней отношение. «Ага», — кивнул он, и, будто чувствуя потребность поделиться, тихим печальным голосом добавил. «Завтра похороны Сэнди». Габи вздрогнула. «Сочувствую тебе. Может, я могу чем-то помочь?» Он покачал головой. Теперь уже никто ничем не мог помочь ни ему, ни Сэнди. Дома у него сделала уборку специализированная фирма по заказу Гарри. Билл не мог бы смотреть на стены, забрызганные ее кровью. Собака пока находилась под присмотром ветеринара. Впрочем, Билл уже решил найти другое жилье. Во-первых, чтобы быть подальше от воспоминаний, А во-вторых, убийца Сэнди мог вернуться и убить его, хотя это было маловероятно.